особенно после того, как не удавалось его отождествить, значило помыслить под единым наименованием два несовместимых предмета, значило допустить, что находящегося здесь человека, которого мы помним, больше не существует, и что он же присутствует здесь, но мы с ним больше не знакомы. Это должна быть мистерия, почти столь же волнующая, как мистерия смерть, которой, впрочем, это служит прологом и пророчеством. Ибо я знал, что означают эти изменения, к чему это прелюдия. Вот почему так впечатлялась седина женщин, связанная со многими другими переменами. Мне называли... Имя, и меня поражало, что оно приложимо разом к белокурой танцорке, с которой я был когда-то знаком, и неповоротливой седой даме, грузно проплывавшей мимо. Если не считать некоторые розовости лица, имя, быть может, было единственным связующим звеном между двумя этими женщинами, различавшимися сильнее, одна из памяти, Вторая сутренника германтов, чем пастушка и вдова из театральной пьес. Для того чтобы жизнь смогла придать танцорке это огромное тело, чтобы она смогла замедлить, словно при помощи метронома свои стесненные движения. Для того, чтобы быть, может, с единственно общей деталью, с щеками более полными, конечно, но в детстве имевшими розоватые пятнышки, она могла поддохкую блондинку этим старым пузатым генералом ей следовало совершить больше опустошений и разрушений, чем для возведения купола вместо колокольни. и только подумаешь, что подобная работа произведена не над податливой материей, но над плотью, изменяемой нечувствительной едва-едва, потрясающий контраст между настоящим явлением и девушкой, которую я вспоминал, отодвигал последнюю в более чем далекое прошлое, в доисторические времена. Очень сложно объединить два эти облика. помыслить два эти лица под одним именем. Ибо так же, как с трудом можно представить, что умерший был жив, или что тот, который был жив, сегодня мертв, почти так же сложно, того же рода затруднения, ибо уничтожение юности, разрушение человек полного сил, это уже первое небытие, постигнуть, что та, которая была юна, стара. Тогда облик этой старухи, наложенный на облик юной женщины, казалось бы, настолько ее исключает, что поочередно старуха, затем молодая, потом опять старуха, становится наваждением, и не поверишь, что когда-то последняя могла быть первой, что материя у нее та же, и что она не скрылась в другие края, и милостью умелых манипуляций времени стала последней. что это та же материя, наполняющая то же тело, если бы не свидетельство имени и друзей, которому придаст вероятность правдоподобие розы, затерянные некогда между золотых колосьев и теперь занесенные снегом. Как и в случае снега, казалось, степень белизны волос на свой лад свидетельствует о глубине истекшего времени. Так горные вершины, которые, даже если они появляются на наших глазах на той же линии, что и другие, тем не менее выдают свою высоту заснеженной белизной. Это правило, впрочем, было справедливо не для всех случаев, особенно если говорить о женщинах. Раньше пепельные, блестящие, как шелк, пряди принцессы де Германт, струящиеся по выпуклому лбу, казались мне серебряными. а теперь, приняв со временем тусклую матовость шерсти или пакли, напротив они казались серыми, как потерявший свой блеск грязный снег. Часто на долю легких танцовщиц вместе с седым париком выпадала не только недоступная ранее дружба герцогинь, ибо искусство снизошло на них, некогда лишь танцевавших, благодатью. И, подобно тому, как в семнадцатом веке блестящие дамы ударялись в религию, они жили в квартирах, увешанных кубистскими полотнами. Кубист работал во имя этих женщин, а их жизнь была посвящена ему.